Глава третья. Обвал. «Какой кошмар!» — сочувственно воскликнул Чет Мортон. «Не везет вам сегодня. Сперва окуляры от телескопа украли, а теперь еще и инструменты от мотоцикла». «Уверен, это все одного человека рук дело», — мрачно предположил Фрэнк. «Хитренький проходимец, что не говори», — невесело добавил его брат. Чет сунул руки в карманы брюк, и с улыбкой извлек оттуда плоскогубцы, отвертку и гаечный ключ. «Я сегодня утром как раз королеву чинил», — пояснил он. «Как хорошо, что я забыл выложить инструменты!» «Вот это удача!» — благодарно воскликнул Фрэнк, взяв инструменты из рук друга. Он снял с двигателя защитную крышку и начал внимательно проверять каждый винтик. Наконец он вскинул голову и объявил. Кажется, понял, в чем дело. Проводки отходят. Фрэнк поправил проводки, и через мгновение двигатель вновь заработал в полную силу. Фрэнк вернул крышку на место, протянул чет у его инструменты, поблагодарив друга за помощь, и все четверо продолжили путь. «Будем надеяться, что до дома получится добраться без новых приключений», — криво усмехнувшись, сказал Биф. «Это уж точно», — отозвался Джо. Минут пять ребята ехали в тишине. Нет-нет, да кто-нибудь из них обращал внимание на окрестные виды, но больше всего друзей занимало загадочное происшествие, которое с ними произошло. Трудно было сказать, что же быстрее, бег мыслей в голове у Джо или его мотоцикл. Всего за несколько минут он оставил брата далеко позади. Фрэнк лихачить побаивался, а все из-за футляра с телескопом, привязанного к рулю джо тем временем уже добрался до того места где у подножия холма дорога уходила вправо мотоцикл преодолел поворот без происшествий но не успели джо с бифом обогнуть холм и выехать на прямой участок дороги как сзади послышался оглушительный шум это еще что такое крикнул джо биф обернулся обвал прокричал он в ответ и правда с высоких холмов На ужасающей скорости посыпались камни и комья земли, размоченные недавними ливнями. «Фрэнк!» — в ужасе вскричал Джо. Он ударил по тормозам, заглушил двигатель и побежал обратно, чтобы предупредить брата. Но быстро стало понятно, что уже слишком поздно. Джо и Биф тревожно замерли посреди дороги, беспомощно наблюдая за тем, что будет дальше. Из-за угла появились Фрэнк с Четом. Они ехали на полной скорости и оказались в самом эпицентре стихии. Услышать шум обвала издалека они не смогли. Слишком уж громко били волны у берега и ревел двигатель мотоцикла. На двух друзей мотоцикл и телескоп обрушились камни, опрокинув их на землю. Когда беспощадный град наконец прекратился, Джо и Биф кинулись к ним. «Фрэнк! Чет!» — хором вскричали они. «Вы целы?» Фрэнк, а за ним и Чет медленно сели. Вид у них был потрясенный, но в остальном они не пострадали. «Мне камень чуть в голову не угодил», — признался Фрэнк наконец. «А у меня на плече, наверное, синяк будет», — тяжело дыша проговорил Чет, потирая ушибленное место. «Повезло вам, ребята», — заключил Биф. А Джо энергично закивал, испытывая неимоверное облегчение. «А что телескоп?» — быстро спросил Фрэнк. «Джо, осмотри его, а?» Побитый камнями футляр, вылетевший из-под ремней, которыми он был привязан к рулю мотоцикла, валялся посреди дороги, засыпанной камнями и грязью. Джо поднял крышку и осторожно осмотрел прибор. «Вроде он не пострадал», — выдохнув с облегчением, сообщил он. Впрочем, пока мы не приставим к нему новые окуляры, этого точно проверить нельзя. Но на первый взгляд все в порядке». Тем временем Фрэнк и Чет уже поднялись на ноги. «Пока вы тут в себя приходите, мы с Джо уберем с дороги самые большие камни», — сказал Гиф. «А то еще чего доброго какой-нибудь автомобилист на полной скорости налетит на них и либо шею себе свернет, либо машину сломает». «Ой, да я уже в полном порядке», — уверенно заявил Чет. Камень ударил меня не больнее, чем Бендер. Ну, знаете, этот здоровяк из команды Милтонской школы. Что мне, впервое, что ли?» Фрэнк тоже заверил всех, что чувствует себя прекрасно. Вместе друзья перенесли мелкие и средние камни на лужайку, разделявшую дорогу и воду, а булыжники покрупнее оттащили на обочину, разбившись на пары. «Ну что, теперь гораздо лучше», — заявил Фрэнк. «Вот только боюсь, что ты, Биф, вовремя домой не поспеешь!» Он усмехнулся. «Кто она?» Биф слегка покраснел. «А как ты догадался?» «Ну да, у меня сегодня свидание с Сели Сэндерсон. Но она славная девчонка и дождется меня, если что». Друзья снова оседлали мотоциклы и отправились в путь. Спустя несколько минут внимание Фрэнка привлек какой-то шум со стороны океана. Он повернул голову и всмотрелся в беспокойные волны. Примерно в четверти мили от них у небольшого утеса показался быстроходный катер. Позади него, с небольшим отрывом, плыл точно такой же, но чуть больше. Оба судна неслись на огромной скорости. «Кажется, кто-то гонки устроил», — предположил Джо. «Давайте посмотрим». Братья Харди припарковали мотоциклы за небольшой рощицей и подошли поближе к воде. Происходящее слабо напоминало дружеские соревнования. Первый катер вычерчивал на воде зигзаги, а второй стремительно его нагонял. «Глядите! второй судно хочет перехватить первое!» — заметил Фрэнк. «Вот-вот!» — подтвердил Джо. «Интересно, зачем? Жаль, что телескоп не работает!» «Никто случайно не видит названий катеров на борту?» «Не-а». Хором отозвались остальные. На носу катера преследователя стояли двое мужчин. Они иступленно махали руками. Первый катер резко свернул к берегу, а потом рулевой, видимо, передумал, и судно вновь начало разворачиваться в противоположную сторону. Но этой секундной заминки оказалось достаточно, чтобы преследователи достигли своей цели. Расстояние между катерами стремительно сокращалось, и, наконец, они поплыли вровень и до того близко, что столкновение стало казаться неизбежным. «Да они же все погибнут, если не будут беречься», прошептал Фрэнк, не сводя напряженного взгляда с катеров. Рулевой первого катера склонился к штурвалу. Один из его преследователей неожиданно вскинул правую руку и спустя мгновение швырнул что-то в воздух. Загадочный предмет приземлился у самого моторного отсека, расположенного по центру судна. Большой катер спешно развернулся и уплыл вдаль. «И что это было?» — спросил Чет. «Я...» И тут на борту маленького катера разгорелось мощное пламя. Раздался оглушительный взрыв, и в воздух взвелось густое облако дыма, а следом за ним куски обшивки, а рулевого прямо на глазах у юных сыщиков швырнуло за борт, прямо в волны. Огонь охватил все судно, от носа до кормы. «Рулевой жив!» — прокричал Фрэнк. Мужчина отчаянно боролся с волнами, сились выплыть на берег. «Да он же не справится!» — ахнул Джо. «Глядите, едва держится на воде!» «Надо его спасти!» — воскликнул Фрэнк.